Глава 4 О, прошу прощения, я до сих пор не представился. Меня зовут Даральд Лойд. Я обычный шестнадцатилетний юнец из маленького городка Виллон, что находится в провинции Буа в западной части королевства Нардении на севере Этории. Теперь несколько слов о моих спутниках. Сайком, сыном местного гробовщика, Мы были лучшими друзьями с той самой поры, как научились ходить. Он всегда отличался острым умом и парой быстрых кулаков. Последнее обстоятельство заметно облегчало ему жизнь и позволяло беспрепятственно бродить по глухим городским улочкам в поисках сомнительных развлечений. При этом Айк умудрялся заглядывать в книги, любил музыку и имел склонность к разгадыванию головоломок до таких, что заставляли чесать в затылке самых смышленых из наших горожан. Но, несмотря на все свои таланты, Айк никак не мог решить, чем же ему заняться в жизни, и желания его постоянно менялись. То он хотел быть королевским охотником, то одиноким объездчиком, то братом ордена духов, то ученым, то поваром, то лучником, то, наконец, советником самого короля. Меняя увлечение как перчатки, Айк потихоньку, а то и от нечего делать, начал помогать своему отцу в мастерской. И чем больше времени он там проводил, тем больше нравилось ему отцовское ремесло. Айк не только мастерил гробы, он частенько присутствовал на похоронах, а также присматривал за местным кладбищем, что, помимо прочего, требовало и немалой стойкости духа. Другого моего друга и спутника звали Робб. Его отец держал небольшую сырную лавку в северной части города. У Роба было пятеро старших братьев, все здоровые, сильные и упрямые, отчего вся его жизнь с самого детства представляла собой череду соревнований и баталий. Постоянное соперничество превратило моего друга в настоящего бойца, не имеющего себе равных не только среди вилонской молодежи. Роб бегал, прыгал, метал камни и стрелял из лука, лучше, чем кто-либо в Виллоне. Даже взрослые стражники не могли потягаться с ним в этих умениях. А вот делами умственными он не очень интересовался, в отличие от Арка, третьего моего друга. Тот был наделен даром проницательности, больше свойственным людям, много повидавшим. В свои 17 он знал, казалось бы, все и обо всем, Если возникал какой-то вопрос или задача, Арк обычно находил собственное решение, раз от разу поражая всех вокруг необычной сообразительностью. Вежливый и воспитанный он всегда относился к окружающим с почтением, отчего общаться с ним было легко и приятно. Оставив позади Виллон, мы двинулись по песчаной дороге, пересекающей бесчисленные сады и зеленые луга, типичные для буазской сельской местности. Небо было ясным, солнечные лучи красиво подсвечивали небольшие одинокие облачка. Шагалось легко, и к полудню мы оставили позади несколько лик. Пройдя по краю оврага, мы вскоре вышли к перекрестку, посреди которого высился покосившийся столб с указателями. На дощечках когда-то были выжжены надписи, но... Время и погода сделали свое дело, и прочитать написанное оказалось уже невозможно. Так далеко от дома никто из нас еще не заходил. «Надо идти вот туда», — махнул рукой Арк. «Когда дойдем до следующей развилки, повернем на север и будем держаться этого направления до ночи». «До ночи?» — удивился Айк. «Разве замок Сира не в дне пути отвел Лона?» «Если едешь верхом, тогда день», — объяснил Арк. «Пешком в два раза дольше. Ну а поскольку лошадей у нас нет, переночуем в поле». «Слушай, не нужно говорить со мной как с ребенком», — слегка обиделся Айк. «Я только спросил». А я просто объяснил, — в своей обычной манере усмехнулся Арк. Пока друзья то ли спорили, то ли беседовали, я рассматривал глубокие дорожные колеи. Мне невольно подумалось, что эти следы в том числе оставили и повозки каравана отца. Знакомая грусть вернулась, на меня опять нахлынули тяжелые мысли, и до заката я шагал молча, ни на кого не глядя. Тревога отступила только когда над нашими головами медленно взошла луна, и настало время разбить лагерь. Усталые мы свернули в поле, остановились у края небольшой рощи, сбросили тяжелые заплечные мешки и сели на траву, перебрасываясь бессвязными фразами. Это была наша первая ночевка вне стен родного Виллона. Арк, сам себя назначивший комендантом стоянки, распределил между нами обязанности. Кто устраивает ложе для сна, кто идет за водой к протекавшему неподалеку ручью, кто несет из рощи хворост. Когда все было готово, он принялся управляться с огненными камнями. Склонившись над кучей хвороста, с помощью маленьких серых камушков арк высек крошечные белые искры. «Где ты этому научился?» — спросил я, наблюдая, как огонек побежал по сухим листьям и веткам. «А ты разве не умеешь?» — ответил он, подбрасывая в костер хворост. «Умеешь, не умеешь? Вопрос вторичный. Главное, как насчет жратвы?» поинтересовался Роб, потирая руки. «Терпение, великая добродетель!» пробурчал Арк. «Дайте время, и вы получите свой ужин». «Отлично, но только не тяни!» Роб выразительно щелкнул зубами. «Умирай с голоду!» Арк открыл свой мешок. «Перед нами по очереди появились глиняная бутыль с сидром, четыре деревянные тарелки, большая фляга с водой, несколько красных луковиц, пол каравая пшеничного хлеба и головка влажного козьего сыра. Пристроив над огнем котелок с водой, Арк бросил туда коренья, приправы и полоски сушеного мяса. «А где мясо?» — воскликнул Айк. «В котелке варится флегматично», — ответил Арк. «Нет, я про настоящее мясо говорю». «А это какое?» — Это сушенка, оно жесткое, зубы завязнут, — Айк скривился. — Не привередничай, еды и так достаточно, — Роб похлопал Айка по плечу. — Похлебка готова, — объявил Арк, взял половник и принялся наполнять миски. — Не знаю, как вы, но я считаю, ужин — самый важный трапезой дня, — настаивал Айк. — Вот и ешь, — в голосе Роба послышалось раздражение. — Но какой это ужин? Без мяса продолжал Айк. «Нормальный ужин, в самый раз для путешествия!» поддержал Роба Арк. «Не знаю, не знаю. Во всех рассказах про искателей приключений, что я читал, на ужин всегда едят мясо. Либо зажаренных на вертеле кабанов, либо кроликов в травах, либо птицу какую», пробормотал Айк, пробуя варево. «Начитался ты всякого», усмехнулся Роб. «Запомни!» Все эти рассказы и жизнь мало похожи. А лично нам пришлось выбирать или заплечные мешки полегче, или еда получше. Хорошо, хорошо, больше ни слова. Айк сообразил, что его ребяческое упорство досаждает остальным. Пожав плечами, он закинул в рот горсть раскрошившегося сыра, запустил ложку в варево и примирился с действительностью. Ужин в самом деле оказался и вкусным, и сытным. Нас разморило. Я подбросил хворост в огонь и растянулся на плаще, растеленном поверх еловых ветвей. Мои друзья сидели вокруг костра и мирно беседовали, а мною овладела сладкая дремота. Я еще слышал треск костра, когда ко мне пришли сновидения о доме, об отце и братьях. Утром я проснулся поздно. Сквозь ветки деревьев пробивалось солнце, отбрасывая причудливое сплетение теней на траву. Арк и Роб сидели в двух шагах и мирно беседовали. «Привет, Соня!» — улыбнулся Роб, завидев мое пробуждение. «Вижу, тебе понравилось спать на свежем воздухе». «А который час?» «Скоро восемь, пора в путь. Что же вы раньше меня не разбудили?» «Не хотели беспокоить?» — улыбнулся Арк. «Ты так сладко спал». «А где Айк?» — я оглядел луговину, оказавшуюся при утреннем свете несколько больше, чем виделось ночью. «Он пошел собирать», — начал было Арк. В этот момент появился Айк. Посвистывая и перепрыгивая через кочки и лужицы, он нес две крохотные кривоватые корзинки, наскоро смастеренные из веток и листьев. «Эй, смотрите, что я нашел! Красные глазки!» Тут Айк заметил меня. О, наш Соня проснулся. Его лицо расплылось в улыбке, и, приблизившись, он протянул мне одну из корзинок, полную маленьких красных ягод, кисло-сладких на вкус. Пожалуйте завтракать, ваша милость. Пока мои друзья хохотали над шуткой Айка, я зачерпнул добрую пригоршню и передал корзинку дальше. Это и в самом деле был отличный завтрак, достойный сеньоров. «Думаешь, хорошая идея — идти прямо в замок?» — спросил меня Арк, когда мы свернули в лагерь и вышли на дорогу. «По правде сказать, я сам не раз об этом. Я знал, что отец возил в замок специи и вино, а иногда получал небольшие заказы лично от сеньора особенно когда ездил на большие ярмарки, но Сир Рон был господином, а отец всего лишь торговцем. Ну, а я...» Я юный простолюдин без имени и положения. Захочет ли Сир вообще разговаривать со мной? Не знаю, протянул я и вышел на дорогу, которая продолжила вести нас на север, открывая взору все новые и новые пейзажи. Просторы пшеничных полей, соломенные крыши хижин, ранние цветы. всё было как в Вилоне и в то же время немного другое, новое чем-то необычное. В лица нам дул теплый ветер. На дорогу изредка выбегали серые зайцы, но, заметив нас, они пугливо исчезали в высокой траве. Так мы прошагали до вечера, а потом в лучах заходящего солнца увидели вдалеке первые столбики сизого дыма, а затем и очертания крытых гонтом крыш. «Дикие поля закончились», Их сменили сады и огороды, обступившие дорогу с обеих сторон и добавившие к общей картине сочные, зеленые и охряные тона. Воодушевленные близостью цели мы ускорились и, пройдя через деревянный мост, подошли к холму, на котором возвышался столб с надписью «Сирон, край Левского холма», основан в 956 году второй эпохи новой эры. Сам Сирон оказался маленьким городком, который не вызывал никакого восхищения, хотя те, кто приезжал сюда, интересовались не столько городом, сколько крепостью. Прочно построенная цитадель Сира Рона состояла из четырех башен и двух рядов стен. Наружная представляла собой чистокол а внутренняя была сложена из дикого камня. Ворота тоже двойные, находились в южной части крепости. Особенно меня поразили огромные тяжелые створки, обитые железом и усеянная шипами решетка. Оба прохода охранялись полудюжинный солдат, лениво наблюдавших за прохожими вокруг. Не имея ни малейшего понятия, можно ли вот так свободно проходить в замок, мы все же отправились к воротам. К этому времени солнце уже село, и хотя темно еще не было, солдаты начали зажигать факелы. Подойдя к стражникам, мы замедлили шаг, ожидая, что нас остановят, что-то спросят, поинтересуются, но к нашему изумлению никто ничего не сказал, и мы прошли дальше, во внутренний двор замка, над которым из нескольких труб стелились клубы белого дыма. Среди разных построек, больших и маленьких, в глаза сразу бросилось каменное здание, по высоте уступавшее только окружающим его сторожевым башням. Плоскую каменную крышу строения украшали шесть зубцов и два флагштока со знаменами, на которых красовался родовой герб Сиророна. Вдоль стен шли узкие бойницы, а внизу широкая лестница из белого и красного гранита вела к большой кованой двери, украшенной фигурками воинов в старинных нарденских доспехах без сомнений это были личные покои сира туда мы и направились но стоило нам только приблизиться как перед нами вырос молодой солдат веннящий начищенные кольчуги вооруженные длинным мечом куда преете деревня выкрикнул он просто людиам нельзя рядом возник еще один воин и поспешил преградить нам дорогу кто такие меня зовут Дарольд лойд «Я младший сын Брюно Ллойда, а это мои товарищи. Мы пришли из города Виллона в надежде увидеть Сира Рона Сиронского, нашего господина и защитника». Я старался говорить четко и как можно вежливо. «Зачем вам нужно видеть нашего господина? У нас очень важное дело. Около месяца назад караван моего отца пропал где-то между Виллоном и Бонвиллем. Сир Рон организовал поиски, а потом сообщил о пропаже моей семьи». К сожалению, до сих пор никто так и не знает, что сталось с караваном. Я надеялся поговорить об этом с Сиром, если он позволит, конечно, — ответил я. Вы передали вашу просьбу капитану охраны? Нет, мы раньше никогда не были в сиронии не знаем здешних порядков, — честно признался я. Но обычно положено сначала идти к капитану, а потом, если он разрешит, просить об аудиенции. Но, — страж помедлил, — Подождите здесь я сейчас. Он вбежал по лестнице, что-то прокричал и скрылся за дверью. Вернулся страж минут через десять и подал нам знак следовать за ним. Внутри мы увидели троих мужчин в кольчугах, они забрали все наше снаряжение и подвели к внушительной дубовой двери. Там мы постояли еще минут десять, после чего нас проводили в просторное помещение с ажурными стрельчатыми окнами и высоким потолком. В самом центре на покрытом ковром возвышении стояло кресло. Две сидящие кошки с большими глазами-рубинами, клыками из золота и зубами из желтой кости, служили подлокотниками. Высокая спинка заканчивалась птицей с распахнутыми крыльями и серебряным клювом. Под позолоченными крыльями на бархатных подушках сидел уже знакомый мне сир Рон Сиронский, облаченный в мантию пурпурного цвета с золотыми полосками по краям рукавов. Выглядел он не совсем так, как во время визита в Вилон. Сейчас было заметно, что наш господин начал полнеть, выбритое морщинистое лицо несло печать усталости, а в его длинных темных волосах поблескивали серебряные нити. Когда мы вошли, с Сиром беседовали два человека. Лысый старичок и высокая, очень красивая женщина в длинном бархатном платье, украшенном повороту драгоценными камнями. Мы робко двинулись вперед. Шаги наши гулка отдавались по залу, отчего Сир и его собеседники прервали беседу и посмотрели на нас. «Ваша светлость, я привел четырех простолюдинов из Виллона, они ищут встречи с вами», — доложил провожатый, как только на нас обратили внимание. Некоторое время сир Рон рассматривал нас задумчивым выражением лица, затем он что-то сказал своим собеседникам, и те удалились в другой конец зала. Он же обратился к нам. «Что же нужно моим юным подданным?» Не зная, как подобает вести себя в присутствии благородного рыцаря, я попытался вспомнить все, что рассказывали мне родители о манерах и уважении, Но, как это со мной нередко случалось, из-за волнения все нужные знания вылетели с головы. Руки мои дрожали, а горло пересохло. Пришлось собрать все мужество, чтобы после низкого поклона вымолвить первое слово. «Ваша светлость, меня зовут дарльд Лойд. Это мои друзья Айк, Арк и Роб. Мы пришли сюда в надежде узнать что-то новое о моем отце, Брюню Ллойдде». Купце из Виллона. Его караван пропал несколько недель назад, и по сей день о нем ничего не известно. «Ты один из сыновей Брюна?» — спросил Сиррон. Я кивнул. «Я хорошо знал твоего отца. Славный был человек и честный торговец. Благодарю вас, Сир, благодарю от всей души за добрые слова. Итак, что именно ты хочешь узнать о пропаже отца?» — Возможно, со времени вашего визита в Вилон у вас появилась новая информация, — начал было я, но Сир меня перебил. — Боюсь тебя огорчить, юный лойд но ничего нового я так и не выяснил. Исчезновение твоего отца по-прежнему остается для меня загадкой. Мне лишь известно то, что я поведал твоей матери. Несколько недель назад я пригласил твоего отца сюда, чтобы договориться о закупках в Шанто, — Он прибыл в Сирон вовремя, взял задание и затем отправился домой готовиться к путешествию. В следующий раз я услышал о нем от начальника стражи. Кто-то из местных торговцев сообщил о пропаже каравана, и вскоре выяснилось, что караван принадлежал твоему отцу. Весть была, прямо скажем, недобрая, ведь пропажа целого каравана — дело нешуточное. Такого у нас давно не случалось». Без промедления я приказал своим людям обыскать близлежащие окрестности и даже отправил запросы в соседние владения. Потом из Лулиона пришло известие, что какой-то простолюдин нашел в лесу брошенную повозку. Мои люди немедленно отправились туда, взяли повозку и доставили ее ко мне. Фургон принадлежал твоему отцу, я его привез вам в Вилон, вот и все». «Уважаемый Сир, может быть, есть какие-то предположения насчет того, что именно случилось с моим отцом? Возможно, он потерялся или его похитили?» «В Буа давно уже не похищают караваны. Мы, Сир и провинции, очень пристально следим за этим», — резко ответил Сир. «Да и теряются здесь крайне редко. Даже если одинокий путник и собьется с дороги, он, в конце концов...» где-нибудь выйдет к людям, а если даже не выйдет, то кто-нибудь его найдет, живого или мертвого. Твой же отец был опытным торговцем и прекрасно знал местность, а кроме того, с ним находились не менее опытные возщики. Синьор прикрыл глаза, подперев рукой подбородок. Чувствовалось, что он очень устал, но я все же отважился еще на один вопрос. Уважаемый сирр! «А когда будут возобновлены поиски?» «Поиски?» — переспросил рыцарь. «Как можно искать то, о чем не имеешь сведений?» Он взглянул мне прямо в глаза, и в голосе его лязгнула сталь. «Я спрашиваю тебя, юный сын Ллойда, как и где мне искать твоего отца, если я даже не знаю, что с ним случилось?» «Когда появится какая-нибудь весть или найдется улика, или объявится кто-нибудь из сопровождавших каравана, я обязательно возобновлю поиски. А так я не могу впустую тратить свое время. Надеюсь, ты понимаешь». «Но я не понимал. Я просто не мог и не хотел этого понять. Слова сеньора огорчили и даже рассердили меня». Но что я мог им противопоставить, разве что вопрос, «Уважаемый сир, могу ли я сам продолжить поиски каравана?» Сир снова посмотрел на меня, но теперь в его взгляде мне почудилось удивление. «Что ж, я не вижу в этом никакого вреда. Повозку нашли в лесу около Лулиона. Более точное разъяснение можешь получить у одного из моих оруженосцев по окончанию нашей беседы». Синьор откинулся на спинку кресла. Казалось, что за его плечами выросли золотые крылья. Я понял, что аудиенция закончена. «Благодарю вас, сир», — я низко поклонился. «Мои друзья последовали моему примеру». Сир Рон слабо махнул рукой, и мы, Пятис, бесшумно двинулись к дверям, но вдруг его голос остановил нас. «Ах, да, чуть не забыл. Есть еще одна подробность, о которой я не сказал твоей матери. Отрок». Который нашел повозку, утверждал, что видел, как вокруг поляны бродил брат Ордена Духов. Не знаю, правда это или нет, но к востоку от Лулиона есть маленькое поселение, принадлежащее Ордену. Можешь наведаться туда. Возможно, у служителей Духом есть какие-то сведения. В любом случае желаю всяческой удачи. Если узнаешь что-то новое, сообщи немедленно, понял? Непременно, сир, я кивнул. Сир Рон встал и направился в другой конец зала к маленькой двери, занавешенной синими портьерами. Старик с книгой и дама присоединились к нему. Нас же вывели на улицу. Там уже стемнело, и оживленный двор, заполненный десятками слуг всех возрастов, осветило множество факелов. Между людьми без всякого присмотра бродила разнообразная живность – собаки, курицы, свиньи и гуси, и некоторые из них столь большие, что торопящиеся по своим делам люди вынуждены были их обходить. Стоял такой невообразимый шум, что я с трудом слышал нашего провожатого. Он жестами показал, чтобы мы оставались на месте. Вскоре появился другой человек, молодой, но с суровым лицом – На нем были толстые кожаные доспехи, поверх которых висела бляха с гербом рода Сиророна. «Даральд Ллойд?» — спросил он. «Да, господин». «Он же. Первый оруженосец Сиророна. Кто-нибудь из вас разбирается в картах?» «Я». Арк выступил вперед. «Отлично». Оруженосец вынул свиток пергамента. Это оказалась подробная карта владений Сиророна. «Смотрите внимательно». «Видите эту большую точку? Это Сирон. А тут наверху? лулеон Вот здесь была обнаружена повозка. Я отметил это место красным крестом, чтобы вы не спутали. Если пойдете по главному тракту, то через день-полтора прибудете в деревню, оттуда до поляны еще полдня. А вот тут обитель Ордена. Хотя он и недалеко от деревни, туда нет дороги, так что вам придется пробираться через лес». Советую запастись водой и провиантом, в тех краях имеется один единственный трактир, да и тот открыт далеко не каждый день. Он же передал карту Арку. Вопросы есть? Нет. Ну тогда желаю удачи, она вам понадобится. Да. И будьте повнимательнее после того, что случилось с караваном, лучше держать ухо востро. Он поправил перевязь с мечом и ушёл широким шагом уверенного в себе человека. Мы постояли немного, потом покинули замок и направились к местному трактиру, загодя, намеченному нами как место для ночлега. «По крайней мере, сир нас принял», — сказал Арк, явно пытаясь подбодрить приунывшего Айка и Роба. «И что? Принять принял, а нового ничего не сказал», — немедленно возразил Айк. «Мне вообще показалось, что сир чего-то не недоговаривает». — Может, это и так, но кто он и кто мы? — вздохнул Арк. — Да уж, не просто все это, — проворчал Роб. Я молча кивнул. — Кстати, а вы заметили ту даму в зале? — неожиданно сменил тему Айк. — Как ее можно было не заметить? — усмехнулся Арк. — Выглядит, как королева из сказки. — Красивая, — мечтательно сказал Айк. — А кто она такая? — Не знаю. — Может, жена Сира? — «А может, и какая-нибудь наемная советница?» — ответил Роб. «Нет, на советницу не похоже. Слишком уж красивая», — возразил Айк. «Тогда жена...» «Почему сразу жена?» — удивился Айк. «У нее глаза злые», — сказал Арк. «У многих жены злые», — отметил Айк. «Ага, но это уж очень злая», — покачал головой Арк. «Ну, тогда это проблема Сира», — как-то с сожалением заметил Айк. «У нас, хвала духом, с ней дел никаких нет и не предвидится». «Надеюсь», — тихо сказал я. Обсуждение благородной незнакомки и ее черт и достоинств продолжилось до самого трактира, называвшегося «Куколка», где за два медика нас ожидали кружка сидра и жареная колбаса. Стоило нам утолить голод, как его место заняла усталость. За вполне приличную цену, пять медных монет, мы сняли комнату и отправились на второй этаж, где в конце длинного коридора, в коморке, нас встретили жесткие соломенные тюфяки, которые, впрочем, после тяжелого дня показались нам мягче пуховой перины.